Машина была молоденькая, еще не все испытавшая, и нужно было ее приучить ко многому. Но иногда крепкие орешки подкладывала нам сама обстановка. Так случилось с первой посадкой на тундровый аэродром. Неожиданно к вечеру срочное задание сверху, сразу выпавшее на командира полка Юрий Петровича Павлова. Длительный ночной полет в северо-восточном направлении с посадкой на арктическом берегу. «Аэродром в том поселке Тундровый. Другого нет. На таких наши корабли еще не садились. Чем все это кончится? Под ударами комьев, мерзлого снега и тундры могут пострадать винты и, чего доброго, лопатки компрессоров. Но предстоял и взлет. Дело более опасное. После взлета винты и лопатки не осмотришь. В общем, все обошлось». Это, однако, не означало, что удачная посадка, а затем и взлет Павлово-Стундрового аэродрома дают нам право из этого обнаженного факта делать принципиальное обобщение. К тому времени произошло несколько спонтанных посадок на грунт и на бомбардировщиков Ту-16. Интерес к этому был не праздный. Аэродромной сетью для тяжелых машин мы не были богаты. В защитные укрытия такие корабли не запрячешь рассредоточить полки на скрытых грунтовых площадках был, пожалуй, единственным выходом из опасного положения, если не сказать, спасением от возможных крупных потерь при внезапном ударе противника по базовым аэродромам. Андрей Николаевич Туполев неистово ругался и выговаривал командующему дальней авиации маршалу Судцу что, мол, на всякие ваши там грунты и тундры он машины не рассчитывал и совершенно снимает с себя всю ответственность за возможные последствия такого солдатского варварства. Но Владимир Александрович был верен себе и убеждал генерального, как мог это делать только он, что машины оказались куда крепче конструкторских расчетов и что никаких симптомов к разрушительным нагрузкам пока не проявляют, а каждая посадка на грунт подвергается особому инженерному контролю. Так оно в сущности и было, но все это не более чем опасная самодеятельность в неисследованных зонах летной эксплуатации самолетов. Мы действительно не представляли, как поведет себя самолетная конструкция в длительной растряске на степной полосе, на снежном накате, не станут ли сосать винты тяжелые частицы грунта, дробя ими свои же лопасти и лопатки компрессоров, выводя из строя и винты, и двигатели. Все это предстояло изучить и проверить в специальных полетах. В один из летних дней на подопытной машине я перелетел на Приволжский аэродром, куда прикатила из Москвы целая исследовательская бригада, эксплуатационники, прочнистые аэродинамики и даже фирменный туполевский летчик-испытатель. Рядом с бетонной полосой лежал степной укатанный грунт, поле нашего эксперимента. У москвичей оказалась подготовленная по всем правилам летно-испытательного искусства уже утвержденная довольно громоздкая программа. Гонка двигателей на двух или трех режимах, на месте, рулежка, пробежка на разных скоростях сначала без подъема, а потом и с подъемом передней стойки шасси, прекращение разбега и еще что-то, а уж потом принятие решения на взлет. После каждой операции, выключение двигателей, осмотр самолета, заполнение протоколов. За день не управится. Пользуясь правом старшего, я предложил летчику-испытателю правое сиденье, а сам занял командирское. Поскольку взлет предстоял не скоро, то парашюты мы не надевали, привизными ремнями не пристегивались, и даже шлемофоны нашлепнули на головы кое-как. Все шло по программе, и никаких опасных открытий пока не обнаруживалось. Когда очередь дошла до пробежки с поднятым передним колесом, никто не сообразил, что наша легонькая машина сейчас непременно должна преподнести нам неожиданный сюрприз. Только было набралась скорость для подъема переднего колеса, и я чуть оторвал его от земли, как она тут же пурх, и оказалась в воздухе. Испытатель с правого сидения сразу потянул было сектора газа назад, чтобы прекратить взлет, но я их со своего пульта уже крепко держал в руке и, преодолевая рев двигателей, заорал «Не трогать! Взлетаем!» Дожал сектора вперед и стал набирать высоту. В воздухе осмотрелись, связались с землей, привели себя в порядок, влезли в парашютные лямки, пристегнулись, вписались в круг аэродрома и сели на бетон. Хорошо, что не прекратили взлет после отрыва, иначе битая машина. Снова срулили на грунт, выключили двигатели. И когда, выйдя из кабины, я увидел недуменные лица всех собравшихся, неудержимо расхохотался. Они все еще пытались понять причину неожиданного взлета и, полагая, что это всего лишь непозволительный фортель, не видели пока ничего смешного. «Надо же!» Никто, в том числе, конечно, и я, шляпа, не додумался до простой вещи. Ведь скорость подъема передней стойки шасси почти совпадает со скоростью отрыва самолета, и значит, взлет был неминуем. Теперь что ж, осталось сделать пару обыкновенных полетов с грунта и на этом завершить работу. Машина вела себя великолепно но все же сотрясения на неровностях грунта были весьма ощутимы и, вероятно, небезболезненно передавались всей конструкции. Это еще предстояло исследовать в Туплевском КБ. Естественно, нас больше всего интересовал взлет с полным полетным весом. Грунтовые аэродромы были нужны не только для того, чтобы уклониться от первой опасности, но и выйти на задание с полной боевой заправкой. Работу предстояло довести до конца. Место для новой пробы избрали раздольное вдали от аэродромов и жилья. Степь растекалась от горизонта до горизонта. Под крепким солнцем уже пожухла трава, а грунт изрядно окаменел. На заправочной линии готовились к взлету два самолета Ту-16 и Ту-95. Было заметно, как на моей 95-й провисли крылья, осели стойки, приплюснулись к пневматике. Полетный вес подошел к 160 тоннам, а заправщики все еще гнали и гнали керосин в бездонные баки. Топливо она брала куда больше, чем весила сама сухая. Под открытым шатром у штабной машины прохлаждались в ожидании взлета маршал-судец командующий воздушной армией тупиков и их многочисленное высокотитулованное окружение, воинское и цивильное. Первым на Ту-16 взлетел командир соседней дивизии Михаил Андреевич Аркатов. Большая группа командного состава и промышленников вышла на уровень предполагаемой точки отрыва, и Ту-16 именно там и отделился. Некоторое время обсуждался его взлет, измерялись следы разбега, пересчитывались веса. Потом наступила моя очередь. На полной мощности двигателей машина еле тронулась с места и до старта ползла, казалось, выбиваясь из сил. Не лучше начался разбег. На первых сотнях метров правый летчик, не выдержав внутреннего психического напряжения, прострекотал взволнованный скороговоркой. «Командир! Она не разбегается! Она не взлетит!» Да, ощущение было такое, что... Набрав небольшую скорость, машина больше прибавить ничего не может. Но я видел, как на приборе скорости стрелка медленно, но не останавливаясь и даже чуть ускоряясь, продолжала свое движение. Значит, скорость росла. 50 тысяч лошадей ревели изо всех сил не зря, таща за собой отяжелевшую матушку». Вот она уже чуть разохотилась, взбодрилась, и все больше опираясь на подъемную силу крыльев, пошла голубушка, как на хорошем бетоне. Разбег обошелся во все четыре километра, если не больше, но важно было знать, что сухая укатанная степная площадь может стать на какое-то трудное время запасным аэродромом. Мы и в самом деле настроили их на открытых грунтах немало, с казармами, столовыми, средствами управления, Завезли, конечно, топливо, боеприпасы. Так, на всякий случай. Тот взлет с полным весом я сработал с приятным чувством и по-пилотски им был доволен. Но по-командирски. Грунтовые аэродромы, на которые мы рассчитывали в своих оперативных планах, всегда вызывали у меня беспокойное и тоскливое чувство. Зимы редко бывали морозными. После весны почва сохла до середины лета, а там наплывала осень. Сколько же времени бывали в строю те аэродромы, на которые тратилось столько сил и средств? Выходит от силы 2-3 месяца в году, если лето сухое. Однако война с погодой не считается. Ну а если после посадки на грунт и заправки до полного веса брызнет летний грозовой дождик, что не раз случалось на учениях «Куда деваться?» Единственный выход — успеть до мокроты, да поскорее унести ноги, и, проболтавшись несколько часов в воздухе, сожрав, а то и слив впустую из каждой машины по нескольку десятков тонн лишнего топлива, пока вес самолета не осядет, до разрешенного посадочного идти на бетонную полосу. На играх все сходило, но в военное время последствия такого маневра страшно представить. Мы этими грунтовыми аэродромами себя и других больше утешали, чем на них надеялись. Раздражать начальство своим откровением было не принято, да и оно мы чувствовали прекрасно, понимая проблему, предпочитало пребывать в заблуждении, поскольку альтернативы ему не находило. А она была. Была в государственном, а не в ведомственном подходе к строительству бетонных аэродромов, из-за чего из года в год плодилось их мелких и слабых, как из скорлупы великое множество, среди которых ни одного способного принять тяжелый самолет. Через много лет, получив мощную поддержку моих старших начальников, я доложил о превратностях аэродромного строительства на заседании коллегии Министерства обороны. Но Дмитрий Устинов, тогдашний министр, сразу прихлопнул эту тему. «Как строили, так и будем строить». В общем, авиационные командиры манипулировали аэродромным маневром, как умели, по возможности избегая посадок на грунт. Наше вольнодумство приструнил и Андрей Николаевич Туполев, выдав жесткие ограничения по ресурсу приземления. Одна посадка на грунт равна трем посадкам на бетон. Не разгуляешься. Не скоро, но эта вынужденная грунтовая концепция постепенного гасла, уступив место более рациональным решениям. Ущемил нас Андрей Николаевич по части полетов на малой высоте. Мы бы к Земле не прижимались, да наши бортовые средства радиопротиводействия были, мягко говоря, несколько слабоваты, чтобы эффективно противостоять станциям обнаружения и прицеливания ПВО-противника. Куда надежнее могла прикрыть нас от преждевременной засечки на опасных участках полета малая высота, поскольку радиоизлучения локаторов почти не касались земной и морской поверхности. На тренировках с отечественной ПВО, если план полетов удавалось сохранить в тайне, наши корабли на малой высоте проходили незамеченными и нетронутыми через огромные пространства. Со своими, что с того?» Но дело в том, что радиолокационные поля вероятного противника, общая картина которых нам была хорошо известна, мало чем отличалась от советских. И это нам давало немалый шанс. Полеты на высоте 100, 200, 300 метров мы затеяли, как водится, тоже без спросу, не видя в том какой-либо крамолы. Но, как оказалось, самолетная конструкция, особенно в летнее время, в турбулентном воздухе от земных испарений претерпевает повышенные нагрузки. И Туполев присудил. Один час на малой высоте, два часа самолетного ресурса. Накладно, конечно, и ресурсам разбрасываться не дело, но от этой, пожалуй, единственно надежной возможности проникнуть к целям более или менее незамеченными мы отказаться в то время не могли. Да и позже, когда появились новые, более сильные, но все еще слабые средства радиопротиводействия и даже дальнобойные противорадиолокационные ракеты от малых высот мы не открещивались. Неожиданная задача досталась экипажу замком эска Андрея Дурновцева взорвать над полигоном 50-мегатонную ядерную бомбу. Если учесть, что мощность сработавшей над Хиросимой атомной бомбы составляла всего лишь одну пятидесятую часть одной мегатонны, можно представить, какой зверь сидел в той, что подвесили Дурновцеву. Кузькина мать, как нарекли ее на хрущевском жаргоне атомные спецы, в люки не лезла. Это в нашу-то махину. И для нее пришлось готовить специально доработанный самолет, под которым она только холкой пряталась в фюзеляже, а массивными бедрами красовалась снаружи. Когда Дурновцев после сброса этой дуры сумел к моменту взрыва отойти от полигона, мотая на полном газу, пока она спускалась под парашютной системой, на удаление около ста километров, в чистом голубом арктическом небе его корабль догнали восемь зримо видимых, уплотненных до синевы воздушных волн. Под их мощными, сотрясающими ударами были сорваны стойки бортовых огней, смяты некоторые лючки и кое-где деформирована обшивка. Но самолетная конструкция устояла, и Дурновцев благополучно вернулся на свой аэродром. С трибуны, проходившего в те дни 22-го съезда партии, к чему, собственно, и был приурочен ядерный взрыв, Никита Хрущев с угрожающей запальчивостью оповестил весь мир о появлении новой советской бомбы невиданной разрушительной силы, даже уменьшив в своем сообщении ее действительный мегатоннаж почти на одну треть. Не из застенчивости, конечно. Сила взрыва, как оказалось по позднейшим подсчетам, значительно превысило ожидаемую, в чем не ошиблись и все другие страны, зафиксировав то небывалое рукотворное сотрясение. Это штучное изделие серийным, естественно, стать не могло, но как не поиграть селёнкой, отказать себе в удовольствии ощутить смятение в лагере вероятного противника. Видя энтузиазм Хрущёва, Некоторые деятели стали навязывать ему подрывы 100 мегатонки, но ученые-ядерщики сумели отговорить его от этой безумной затеи, и он отступил. дурновцев и его штурман Иван Клещ привинтили к мундирам по Золотой Звезде. Весной 59 -го года не очень броско промелькнуло печатное сообщение о новом мировом рекорде дальности полета по замкнутой кривой, установленном американскими военными летчиками на самолете Б-52. Прямо в душу кольнул меня этот рекорд — 14 450 километров. Да ведь это для наших самолетов почти тренировочная дальность. А американцы, как стало известно из служебной информации, Перед тем полетом подвесили в бомбалюке еще и дополнительные топливные баки. Нет уж, их нужно как-то осадить. Я бросился к номограммам расчета дальности полета и понял, что этот рекорд можно не только крепко накрыть, но и значительно превзойти. На другой день, пока я раздумал, с чего начинать, неожиданно раздался звонок маршала судца. «Ты иностранной информацией интересуешься?» На мой недоуменный, но утвердительный ответ он тут же с напором. «Так чего ж ты сидишь? Американцы на весь мир расшумелись о своем рекорде, а ты их заткнуть не можешь? Я направил к тебе Таранова, он уже в дороге. Готовься, чтобы было пятнадцать тысяч!» И положил трубку. Генерала Виктора Тихоновича Таранова, главного штурмана дальней авиации, я прекрасно знал и любил за его открытый и веселый нрав и был рад предстоящему с ним полету. Как только он в сопровождении еще двух штурманов, его помощников, появился со своим толстым штурманским портфелем, первым делом сообщил, что они в пути время попусту не тратили и подготовили расчеты не на 15, а на 16 тысяч. «Пока вы считали в дороге», Парировал я его штурманский энтузиазм. У меня получилась вполне достижимой дальность 17 тысяч. На нее и будем рассчитывать. Прикинув еще раз, и обоюдные врозь на том и сошлись. Лететь решили тремя кораблями. На двух экипаже заместителей командиров полков, великолепных, высококлассных летчиков Николая Хромова и Евгения Мурнина, а на третьем мой Старановым. Расписали полетные карты и борт-журналы, выждали подходящую погоду, чтобы не путаться в грозовых и мощно-кучевых облаках, и часа за два до рассвета пошли. Маршрут лежал вдоль Кавказа, через Среднюю Азию, вверх по Лени в Арктику, вокруг ее островов к Кольскому полуострову, в район Москвы, Куйбышева и к себе домой на Украину. Но вдруг, ненамного отойдя от аэродрома, на самолете Хромова зафлюгировались винты одного из двигателей. Пришлось Николаю Михайловичу вырабатывать топливо и возвращаться домой. Мы с Мурниным прошли по намеченному маршруту без отклонений, сбросили бомбы на попутном арктическом полигоне и, отмахав 17 150 километров за 21 час 15 минут, вернулись на свой аэродром. В моем экипаже перед посадкой бодрствовал таранов, борт-инженер Евтушенко и я. Остальных намертво свалил полношный сон. В бак оставалось горючего еще на час полета, а может и больше. На конечном этапе, когда машина, уже проглотив более 100 тонн керосина, была максимально облегчена и вышла на высоту 13 тысяч метров, удельный расход топлива оказался ничтожно малым и гораздо меньше расчетного. После посадки, предвкушая ту блаженную минуту, когда еще по давней и твердо устоявшейся авиационной привычки смогу зайти за хвостовое оперение и там освободиться от накопившейся влаги, поскольку в полете туалетными приспособлениями ни разу не воспользовался, я вдруг с ужасом увидел, что на стоянках светят прожектора, сверкают трубы духового оркестра и толпится какая-то общественность. Как оказалось, это начальник политотдела корпуса Роман Романович Ващенко организовал торжественную встречу нашим экипажам с музыкой, цветами и речами. Выдержал я и это испытание, перенеся самую важную для меня, уже нестерпимую в те минуты, процедуру еще на некоторое время. Час был предутренний, но, несмотря на более чем суточное бодрствование, ко сну не тянуло. Расположившись в компании с Виктором техничем и самыми близкими мне товарищами за неторопливым ужином или завтраком, я попросил наших операторов доложить на КП дальней авиации об окончании полета, но неожиданно раздался встречный звонок. На трубке, к моему удивлению, был сам командующий. Я коротко доложил маршала о выполнении задания, и он поздравил всех нас с мировым рекордом. Оказывается, он в эту позднюю пору все еще был в штабе и следил за окончанием полета. Рекорд, однако, вышел у нас хоть и крупный, но неофициальный, поскольку о спортивных комиссарах на нашем маршруте никто не побеспокоился. Несмотря на это, в военных газетах очень лаконично было сообщено, что два советских серийных самолета намного превысили официальный рекорд дальности полета имея на посадке запас горючего еще на час пребывания в воздухе. Была названа и величина пройденного расстояния. Да и не спортивная стояла перед нами задача, а скорее, так сказать, военно-политическая. Сделать американцам щелчок в нос. Удовольствие в то время было немалое и приятное. Правда, мы тут же пожалели об упущенной возможности овладеть официальным мировым рекордом, и маршал-судец решил повторить полет, на этот раз с привлечением спортивных комиссаров. Была сформирована новая команда во главе с заместителем командира дивизии Алексеем Александровичем Плоховым, но на огромной площади на много дней осели непроглядные осенние туманы и так заклинили аэродромы, что не взлететь, ни тем более сесть. Спорткомиссары на контрольных пунктах, особенно арктических, через неделю все разом заскулили, и нам деваться было некуда, пришлось полет отбивать до лучших времен. Но они не настали. Постепенно наши самолеты под весом нового оборудования и вооружения стали отяжелевать, сдавать свои летные качества, снижая в том числе и радиус действия. Зато американцы, не ожидая старости своих Б-52, обновили их, освежили, Впрыснули, так сказать, эликсир второй молодости, заменили крылья, увеличили емкость топливных баков, поставили легкое, но более мощное вооружение и оснастили новыми экономичными двигателями. После этого еще раз сходили на рекорд дальности, уже недосягаемой для наших кораблей.